о судьбе автора маленького принца. Автор сказки ⁇ Маленький принц ⁇ родился 29 июня 1900 года. В детстве из-за его фантазий ему здорово доставалось от взрослых. Поэтому и сказку ⁇ Маленький принц ⁇ он начал с обидного воспоминания о том, как никто не хотел понять его рисунков, потому что они были слишком похожими, на шаржи и сатиру. Родителям казалось, что дети не должны так привратно видеть действительность. Но в этих рисунках уже тогда был спрятан весь неординарный талант этого мечтателя. Еще он играл на скрипке и одновременно увлекался техникой, машинами. Наверное, поэтому стал летчиком, так как в небе его некому обижать, говоря ему в лицо неприятные слова. Его обостренно ранимое сердце и во взрослой жизни оставалось детским. То радость, то печаль сменялись в нем с невероятной быстротой. Никто не мог понять, когда Антуан шутит, когда говорит всерьез. Даже его сослуживцы за его спиной вечно подтрунивали над ним, мол, он не летчик, а летающий писатель. До Сент-Экзюпери долетали обрывки этих колхих шуток, и они не прибавляли ему оптимизма и бодрости духа. К тому же все лучшие друзья Антуана, как на грех, погибали в боях один за другим. Любимая женщина жила в Америке и была с ним в ссоре. Одна только мама Антуана ждала его писем, и он постоянно писал ей. И все-таки даже мамины мольбы бывают не всегда услышаны Богом. Так случилось и на этот раз, когда 31 июля 1944 года Антуан в последний раз вылетел на боевое задание. Был он уже не очень здоров и вполне мог списать себя из состава военных летчиков, Но родина еще была не освобождена от фашизма. Не в его правилах было останавливаться на полпути, даже когда подстерегала смертельная опасность. Незадолго до вылета он написал прощальное письмо маме, как будто чувствовал неотвратимость событий. Это письмо потом нашли неотправленным. Он не решился его послать, чтобы не огорчать маму, Раньше того срока, когда жизнь будет за чертой бытия. 31 июля 1944 года он не вернулся из полета. Может быть, он живет в космосе, и его спас маленький принц. Может быть, лично я в это верю. Самолет летел в рассвет 31 июля Улететь хотел от бед От бомбешек гула Но на всей земле уже Смерть вовсю распоряжалась У экзюпери в душе Песнь прощания оставалась И рассвету он запел Как молитву Богу С ним проститься захотел Пред последней дорогой Он прощенья не просил Не пролил слезы Над морем самолет кружил подобен звезды Ну а после рухнуло Фашистом сбит Кто в рассвет, как он влюблён Того смерть не победит Самолёт летел в рассвет 31 июля Самолёт летел в рассвет 31 июля Самолёт летел в рассвет